Примета таких вещей их неровность. Возьмем стихи монашки, чтобы в жизни не ждала вас дети, в жизни много есть горя и зла, есть соблазна коварные сети, и раскаяние жгучего мгла, пока что общее место. Есть тоска невозможных желаний, беспросветный, нерадостный труд, все то же. И расплата годами страданий, За десяток счастливых минут Последний почти романс. Все же вы не слабейте душою, Как придет испытаний пора, И вот, вот оно, Человечество живо одною, Круговою порукой добра. И дальше уже по непрерывной линии восхождения, Не снижая, одним великим и глубоким вздохом До самого конца. Это на первый взгляд, О котором уже сказано, Обычное начало, Ей было нужно как разбег, чтобы, наконец, до круговой поруки добра договориться. Неопытность непрофессионала. Настоящий бы поэт, какими кишат столицы, если бы по чечаянии до круговой поруки дописался, не дописался бы, такого бы начала не оставил, попытался бы все пригнать под один общий уровень высоты. А монашка несостоятельности начала и не заметила, ибо и круговой поруки не заметила, может быть, смутно ей порадовалась, как чему-то очень похожему, но и только. Ибо моя монашка не поэт-профессионал, который душу черту продаст за удачный оборот, да только черт не берет, потому что ничего и нет, а чистый сосуд божий, то есть тот же четырехлетний с его тамот, И говорят они, и монашка, и безногая девочка, и мальчик. Все безымянные девочки, мальчики, монашки, мира одно об одном, вернее, одно через них говорит. Эти стихи мои любимые из всех, которые когда-либо читала, когда-либо писала. Мои любимые из всех на земле. Когда после них читаю или пишу свои, ничего не ощущаю, кроме стыда. К таким стихам отнесу еще стихи «мысль». Ее побивали камнями в прах безымянного автора во всех сборниках, где перепечатывались помеченные только буквою «Д». Так с буквой «Д» добром с большой буквы и пошли дальше.